Путешествие 12 Вероятно, ни в каком путешествии я не подвергался таким поразительным опасностям, как в полете на Амауропию, планету в созвездии Циклоп. Приключениями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 До Амауропии оставалось не более 6 квинтильонов километров Пролетев этот последний отрезок пути И найдя нужную планету, а там их штамаковых зерен Я начал опускаться на ее поверхность Несколько погодя, я включил тормоза И с изумлением увидел, что они не действуют И я падаю на планету камнем Выглянув из шлюза, я заметил, что тормозов вообще нет